Вторая серия. Мишаня. Мишаня даже не по себе от того, как стойка, совсем без слёз держится мать. Той ночью уже такой далёкой, будто её и не было вовсе. Завидев на крыльце отделения полиции маленькую сгорбленную, укутанную в старое коричневое пальто фигурку, он пообещал себе, что не подведет ее. Поклялся, что будет ей плечом и поддержкой. И чем еще там она всегда хотела, чтобы сначала был его отец, а потом брат. Конечно, он знает, что не под силу ему перенести ее на руках через эту бездну, которая представляется сейчас ему Петькиной смерть. Но он должен хотя бы попробовать. А она вроде нормально, не разваливается, спину выпрямила, пироги печёт с капустой на поминке, православное радио слушает, даже зеркала черными платками не завесила, как он боялся. Только дед ревёт, как медведь в пропахшей табаком и мочой берлоге, шевелит под одеялом обрубком своей ампутированной ноги, и рвется встать. Водки мне, Миха, рычит он. Приоткрыв костылем на два пальца обычно плотно закрытую дверь. Водки мне принеси. Мишаня через стол ловит взгляд матери. Она фыркает, сдувая с глаз прятку сидеющих русых волос. И как это он раньше не замечал, какая она стала седая. Нет водки, дед, со вздохом отзывается Мишаня. У нее бутылки извинили, когда с магазина пришла. Ты не звезди мне, щенок. «На Напоминки это не оборачиваясь, бросает мать. Так давайте помянем. Чё как не люди там Мать открывает было рот, но тут же закрывает и смотрит на Мишаню. Он не может понять, что это: мольба принять огонь на себя или усталость, или просто она смотрит в стенку сквозь его голову. Завтра помянем, дед, кричит Мишаня через плечо. Старик кашляет, отплёвывая макроту. Матерясь и трусливо прикрыв рот рукой, и захлопывает дверь, ударяя по ней костылем. На мгновение в квартире наступает тишина, если не считать гнусавого праведника на православной радиостанции. Матом в доме нельзя, мать запрещает. Говорит Богородица свой плащ поднимает над теми, кто ругается, а еще над теми, кто водку пьет. Эту фразу Мишаня с детства помнит. И всякий раз, когда он робко вставлял крепкое словцо, чтобы сойти за своего с братом и его компанией, его тут же накрывало чувство вины. А ещё представлялась Богородица в плаще, как у чудо-женщины, зависающая в воздухе с лицом матери и такой красивой фигурой, что ему было сразу и противно, и страшно. Поэтому Мишаня не матерится, водку тоже не пьёт. В посёлке его считают от этого дурачком. Но при братьи никогда вслух не скажут. Хотя теперь-то что будет? Мать громыхает против ним с пирожками, почти заглушая заунывный напевы радио. Обжигает палец, шипит сквозь зубы, подставляет розовую подушечку под струю холодной воды. Мам, дай помогу. Да ну, сама я. Она отпихивает его плечом. Ну, блин, а чего звала тогда? От бессилия вырывается у Мишани, и он тут же хватается ладонью за рот в точку, дед, Не блинкой. Она глядит на него всего долю секунды, но во взгляде этом столько незнакомого ему равнодушного холода, что он отскакивает назад, будто сам обжёгся. И тут на него находит что-то такое непонятное, словно он не он больше. Что невозможно ему больше позволить себе быть тем, позавчерашним мешанием, который не пошёл на помощь брату, а сидел под ёлкой, зажав уши, по копеечку на части рвали. он другой теперь и раз Петька умер и его не вернуть уже всё что он Мишане может это жить Петькиной жизнью так как будто он тут вот что бы сейчас Петька сделал а блин мам это не мат Мишаня шутливо подталкивает её в плечо ты сама же блины печёшь она поднимает глаза смотрит снизу вверх о наверное в первый раз по-настоящему замечая, как вытянулся Мишаня за лето, как он стал хмурить брови в точности как отец. "Знала я одного такого, который так оправдывается", вздыхает она, опускаясь на табуретку. Снова она прежняя, суровая, но родная. Чувствует Мишаня. Он кладёт руку ей на плечо. Они вообще-то редко обнимаются, в семье у них это не принято, но теперь он чувствует, что так нужно. Вот сейчас думает Мишаня. Сейчас она начнёт рыдать, а он совершенно не знает, что делать. Вот сейчас, но она только строго смотрит на него, потом на обожжённый палец, встаёт, позволяя его руке соскользнуть со своего плеча и начинает перекладывать пирожки на блюдо. Мужик в коротеньком замызганном белом халате, расходящимся на огромном пузе, настойчиво суёт Мишане в руки какую-то бумажку. Тот с трудом отдирает глаза от чёрного платка матери, который рябит среди простоволосой толпы, собравшейся вокруг кособокого автобуса службы ритуальных услуг, и берёт документ. Пацан, алло, ты родственник? Миша не ощущает гладкость бумаги в пальцах. Родственник? Это ваше свидетельство о смерти. Не потеряй, повторно платно. Мужик щелчком отщевывает окурок прямиком в мусорный бак, поворачивается спиной И спешит к двери с надписью Морг. Глаза Мишани опускаются на листок бумаги. Он сиреневый и блестит гербами размером чуть меньше тетрадной странички. Мишаня пробегает глазами по строчкам: Савенков Пётр Сергеевич, дата смерти. Извините! кричит вдруг Мишаня так, что с крыши срывается пригоршня ворон. Простите, постойте! Все головы поворачиваются на него, пока он хватается за почти уже затворившуюся дверь морга и просовывает голову внутрь. Чего тебе? оборачивается на него мужик. А п -п причина? Мужик хмурится, машинально одёргивая и халатика. От чего умер он? Почему не написано? Не пишут это. Почему? Не знаю, не положено. Почему не положено? Пацан, ну что ты пристал-то, ей-богу, тебе не ясно? Множественные рваные раны, перекушенная артерия. Тебе мало, задрали его, как ты меня вот сейчас. А кто задрал-то? Егерь сказал, в лесу нашим волков нет. Мужик закатывает глаза, и егерь твой бухает не просыхая. Он жену свою от волка отличить не сможет. Но он так сказал, уверенно очень сказал, в девяносто седьмом последнего, а потом по-другому сказал. Да и вообще разница-то какая? Судмедэксперт своё заключение сделал. Не ходи, Красная шапочка, в лес. Вот и сказочки конец. Мишаня машинально тянется пятерню к макушке, но потом вспоминает: его Красную шапку мать велела дома оставить. В храм в шапке нельзя. Но дверь закрой, дует мне, произносит мужик раздражённо. Мишаня делает шаг навстречу, пытается заглянуть ему в глаза, «Неужели он скажет ему правду. С другой стороны, закрой. Ты что не понимаешь? Сейчас автобус на кладбище без тебя уедет. Я понял. Извините, просто я думал, Мишаня застывает, уставившись на сиреневый листок. Ты тупой, что ли? Нет, не тупой. Последний вопрос, пожалуйста. У него цепочка с крестом была в руке, серебряная. Приносим соболезнования и до свидания. Он делает несколько шагов вперёд. И Легонько толкает Мишаню в плечо, провожая до самых дверей. Свидетельство не потеряй, повторно, платно. Пироги у матери вышли гадкие, пересоленные. Но никто, кажется, не замечает этого, кроме Мишани. Остальным водка сглаживает все вкусы, особенно деду, которого мать помыла и прикатила в зал со всеми к столу. Они Мишане налили Но он рюмку свою не трогает, а только размазывает по тарелке остатки кутьи. Весь изюм он уже выковырял. Есть не особо хочется, но мать обижать нельзя, теперь он один у неё. Весь стол заставлен салатами, которые притащили с утра сердобольные старухи-соседки. Миша не пытается между всех этих рук, передающих друг другу тарелки и подливающих морс, поймать взгляд своей матери. Но она занята разговором с каким-то белобрысым мужиком, который присоединился к процессии в самый последний момент и долго пожимал ей руки. Лицо у него вроде знакомое, но где Мишаня его видел, он не помнит. От водки белобрысы отказался, но заглотил уже штуки четыре пирожка, будто ему язык от соли совсем не жжёт. "Миха", подталкивает его под локоть Санёк Яковлев. "Ты чё не пьёшь за упокой брата?" "Да я при матери не можешь" Он смотрит участливо и подмигивает. Наслушан какая она у вас. Правда, что она сама шерсть ткёт? Придёт, не ткёт, а так правда. Веретено, значит, есть. Ну ведьма же. Он ржёт, прикрыв рот рукавом, но это не уходит от внимания матери. Не будь здесь этого белобрысова, она бы сказала ему пару ласковых загоготания на поминках, это уж точно. Миша не чувствует, как жар приливает к щекам. Надо что-то сказать заступиться за мать. Саня же её нехорошим словом назвал. Но он видит, как она поправляет волосы и подкладывает салата в тарелку белобрысому, будто это не поминки, а свидание какое-то. Тогда Мишаня тоже ржёт и крутит у виска пальцем, наклонившись почти что под стол, чтобы она не видела. Поехали с нами после. Саня кивает головой в сторону двери. Куда? Да у нас, пацанами, свои поминки на стиле. Умешание в груди начинает жечь. Он же ждал этого, всегда хотел, чтобы они пригласили его с ними. Петька, Санёк и Васька Фин, их компашка. Только они никогда не звали, а только лошили его. Грузились в Васькины разбитые Жигули и уезжали. Чёрт знает, что они там делали в этом лесу. Он только слышал, как мать потом проповедовала Петьке, неправильно, мол, он живёт. Но это всё было до того, как он сбежал от них и в город уехал. Неужели правда, раз Петьки нет больше? Он, Мишаня, теперь за него и тут тоже. Так чего? Наташка, может, вон тоже поедет? Саня толкает под локоть девушку рядом с собой, другую петькину одноклассницу. Она сдвигает две тонкие, как порезы брови. Что ещё придумаешь, Яковлев? Я с тобой наездилась дураком, спасибо большое. Завтра на работу мне. Саня тихо с ухмылкой свистит сквозь зубы. Че молчишь, Мишка? Ты это хоть поедешь? Да мне надо матери помочь, наверное. А ей вон помогает уже. Ехидно посмеивается Саня. Миша не поворачивает голову и наблюдает за тем, как белобрысый по-хозяйски набирает на кухне воды в чайник. Миха, ну ты тормоз, ей-богу. Я тебе чё, предлагаю с крыши прыгнуть? Окей. Окей. Прыскает со смеху Санёк. Надо, говорит замётано. На этот раз мать не спускает им хохот и бросает на него и Санька через стол раскалённый взгляд. Они затихают, понуро уставившись в свои тарелки. Воспользовавшись моментом, когда мать вышла из-за стола, Мишаня идёт на кухню незаметно выкинуть кучую. Сколько ни месил он её по тарелке, меньше её не становится. Он подходит к стеклянной двери, берётся уже за ручку, но мать оказывается там внутри. А с ней девчонка, которую только что за столом задирал Санёк. Через два дня, говоришь, спрашивает мать, сверля собеседницу стальным взглядом. Да, среди ночи, девушка переминается с ноги на ногу. Говорю же вам, вернулся он, сначала сюда, а потом за ней поехал, мстит. Заметив Мишаню, они обе замолкают, а он, пряча тарелку за спиной, вдоль стенки возвращается за стол. Значит, придётся самому доедать. А куда мы едем? Мишанье поёживается в холодной машине. А ты не узнаёшь? Так темно уже. В посёлок? Так мы же выехали оттуда. Мих, ну не тупи на ну слово. На вот лучше глотни. Санёк протягивает ему открытую банку. Да не, спасибо. Ну чё ты как не родной? Мамки-то нет здесь. спей давай. Сеньок подталкивает его под локоть. Мишаня смотрит на блестящую алюминиевую банку, а потом на петляющую впереди лесную дорогу. В последний раз он ехал по ней в ту ночь с Егерем. Он запрокидывает голову и делает осторожный глоток. На вкус напиток похож на морс, только потом уже, когда проглотишь, отдаёт спиртягой. Глаза понемногу привыкают к синеве сумерек. Когда они въезжают на единственную улицу В старой заброшенной части посёлка Мишаня чувствует ватное тепло, как будто под его красной шапкой голова плюшевого медведя, и всё вдруг кажется ему красивым и каким-то загадочным. Впереди на фоне розового закатного неба чернеют развалины старого завода, того, где раньше работали Мишанин и мать, отец и дед. Где-то за ним, как разогнутый рот, огромный пустой карьер, которым пугали его в детстве, но сейчас ему совсем не страшно. Сейчас он даже готов спуститься на самое его дно, если парни предложат. Машина притормаживает в самом начале улицы, где притулилась горстко заброшенных домов. "Ну что, кому пойдём?" спрашивает Васька Фин. "Да наверное к Савенковун, ты же не против, Мих?" Саня снова толкает его под локоть и забирает банку из рук. "О, гредик, ты как он присосался." Он трясёт полупустой банкой в воздухе. "Не против?" Только я не помню точно, который был наш дом». Но да, ты ведь мелкий был, когда всех перевезли. Мелкий. Вон он, машет рукой Вася. Мишане глядит в окно на покосившуюся кровлю. Какого он был цвета? В сумерках всё кажется фиолетовым. Васька заезжает колёсами прямо в самую гущу высокой засохшей травы, так близко к стене, что в свете двух круглых фар Жигулёнка На доме проявляются ошмётки голубой краски. Точно, голубой. Мишаня тут же вспоминает запах этой самой краски, когда Петька возил валиком по фасаду в жаркий день, а он, Мишаня, приносил ему колодезную воду в литровых банках. Санёк распахивает дверь машины, впустив внутрь холод и полчища плотоядных мошек. Э, нет, тут окна все расхерачены. Сожрут нас, если засядем там констатирует он оглядевшись. Куда тогда Васька заводит двигатель? А вон, смотри, через дорогу, вроде всё цело. Да ты офигел, присвистывает Рыжий. А чё? Да не пойду я туда. Это почему? Ну это же дедов дом, туда нельзя. Дедов? спрашивает Мишаня, подумав о своём собственном одноногом деде, который в этом доме жить никак не мог, потому что у него квартира от завода в центре посёлка. Там, где они сейчас с матерью живут. А ты не помнишь? Нет. Ну да, ты ведь мелкий был. Так «Так По-любому нет. А куда тогда? Не знаю, по домам или в тачке». В тачке не прикольно. Внадышите все, а окошко не откроют, сожрут, ворчит Вася. Так а что не так с домом? снова спрашивает Мишаня. Там жил дед, злобный говнюк. Ну и что, мой дед тоже злобный говнюк, пожимает плечами Мишаня. Говорят, он внучку свою убил и в огороде закопал. И вы верите? Мишаня сомнением осматривает двоих рослых парней, потом кидает взгляд на дом, сквозь запотевшее от их водочного дыхания стекло. Дом как дом. И что, ты зайдёшь? Мишане чувствует, как внутри опять жжёт. Печка бы зашёл, ему-то плевать было на всякие страшилки. Он в лееслон на кабана пошёл. Тут у Мишани перед глазами встаёт валун и Петькины ноги в резиновых сапогах, блестящие на мокрой траве. Видимо, его лицо выдаёт испуг. Зассал? Ничего я не зассал, просто мошки кусают. А ты бегом. А вы? Ну, а мы за тобой. Мишаня берётся за ручку двери, а потом медлит. А что ещё сделал этот дед? Да много чего хорошего. Дочь его в лесу повесилась, чтобы только не жить в этом доме, а сама она была одной из этих. Каких? Ну как, Васька? Финка. Да не фин, я просто рожа такая широкая и волосы рыжие. Не заливай. Мы все знаем, как у мамки твоей девичья фамилия. Ехидничает Саня. Иванова. Понял? Так вот, Санёк продолжает сверля Мишуню глазами. Дочь его в лес ходила, с камнями разговаривала, всё в таком духе. Странная тётка, но красивая была. С батей твоим дружила, кстати говоря. Шибанутая, усмехается Васька. Как и папка ваш, только ты не обижайся, оба не от мира сего. Миша не чувствует, как под толстыми рукавами куртки проступают мурашки. Дочку в лесу на суку нашли, а внучка и вовсе пропала. Врубаешься? продолжает Саня. Одет. Одет остался тут, когда всех увозили. Отказался переезжать и помер в этом самом доме. Его нашли только месяц спустя, потому что псина его выла на весь посёлок. Перед мешаниными глазами мелькают какие-то картинки. Черноволосая девочка на велосипеде тормозит у их калитки. Петька выходит, кричит матери что-то отрывистое, девочка машет Мишане, улыбается. Значит, все они умерли. Ага. Мишаня сглатывает. Так чё, идёшь на разведку или сдрейфил, пацан? Темнота наступает неожиданно. Когда Мишаня смотрит в окно, там ещё что-то можно различить, но выйдя наружу, он чувствует, что темнота сразу поглощает его. Он старается наступать только туда, до куда достаёт дрожащий слабенький свет фар Васькиного Жигулёнка. Но тропа таи среди густой перевсокшей травы, и вскоре ему неизбежно приходится шагнуть во мрак. Позади раздаётся нервное гоготание парней, которые то и дело окрикивают его, предлагая сдаться и повернуть назад. Но Миша не из таких. Он же Петькин брат всё-таки. Высокая трава обвивается вокруг щиколоток, будто хватается за них, стараясь не пустить вперёд. Наконец он нащупывает дверную ручку зажимает ее в кулаке и на мгновение замирает. В этот момент какая-то часть Мишаня изо всех сил надеется на то, что дверь окажется запертой, и им придется отступить, вернуться в поселок и разойтись по домам. И он Мишаня трусом при этом не будет, а будет наоборот смельчаком, который решился подойти и подёргать за ручку этой самой двери. Но она с протяжным скрипом поддается, и Мишаня оказывается внутри. И вот тут же окатывает гнилым запахом отсыревших досок и старых матрасов. Он зажигает фонарик, тонкий лучик которого скачет тут и там, выхватывая из мрака контуры предметов. Слева погреб, справа лесенка в сене. Дверь со вздохом закрывается позади него, он едва успевает просунуть носок кроссовка в просвет. Тут открыто! орёт он, высунувшись на улицу и прикрывая глаза рукой от слепящего света фар. Слышите? Ну ты пойди внутрь, посмотри, как там. Хрипло отзывается то ли Саня, то ли Васька Фин. Да я ж уже внутри, про себя ворчит Мишаня, перекладывая одно из сложенных в сеньях поленьев так, чтобы дверь не захлопнулась. Он поднимается вверх по прогибающимся влажным ступенькам, осматривается. Глаза потихоньку привыкают к темноте, из мглы на него выползает сначала полный пыльных рюмокёв ужеров буфет, потом стеллаж. На нижней полке затаились пузатые банки с чем-то, что он сослепу принимает за мозги, отпрыгивает назад, ударяется ногой об угол чего-то твёрдого, видимо, стула, который с грохотом летит вниз по ступенькам. В наступившей после шума глухой тишине он надеется услышать окрики парней, зовущих его обратно, но всё кругом замерло. Он направляет фонарик прямо перед собой и идёт обратно к стеллажу. Обернув ладонь рукавом, стирает с одной из банок слой пыли. Тьфу ты, блин, морошка эта мочёная. Мишаня посмеивается над своей тупостью и радуется, что никто не видел, как он испугался. Дальше он идёт чуть смелее. Теперь светит фонариком под ноги, наконец доходит до двери в комнату, тоже закрытой. Перед ней почти преграждая ему дорогу, на полу валяется сделанная из куска старого матраса Засаленная лежанка, на которой видны ещё длинные серебристые ворсинки шерсти. Подля нее добила изгрызенный кусок оленьего рога. Мишаня осторожно двигает лежанку носком кроссовка, и на секунду ему кажется, что она даже тёплая, будто спавшая на ней собака где-то неподалёку. Он приседает и трогает её рукой, но она на ощупь влажная и гнилая. Мишаня отдёргивает пальцы, поднимается и поворачивает ручку двери пахнет пылью. Тут же в лицо ему врезаются тонкие нитки паутины, натянутые через всю комнату и искрящиеся в свете фонарика. Он отмахивается руками, трёт щеки и нос, лихорадочно стряхивает с выбившихся из-под красной шапки волос полчища невидимых пауков. Зачем ребята послали его внутрь? Чтобы проверить, не сожрет ли их здесь заживо кровожадная машкара, которая, чуя скорую зиму, спешит набить брюха или почему-то еще. Он осматривает комнату. На зеленых обоях, выцветших, но сохранивших еще от чего-то смутно знакомый рисунок из грязно-белых цветочных кружев, виднеются бурые потеки, доходящие до самой земли, прячущиеся за усыпанным коричневым покрывалом тахтой. В углу там, где должны быть образа, только светлое прямоугольное пятно. У окна на столе разбитая керосиновая лампа, и куски штукатурки обвалившиеся с потолка. Мишаня оборачивается уже чтобы идти на улицу позвать парней, когда луч его фонарика проскальзывает в противоположный угол, выхватывая на миг какие-то буквы. Мишаня прицеливывается лучом и пытается прочитать надписи. У него несколько секунд уходит на то, чтобы понять, что красные буквы, которые виднеются на стене в том месте, где обои разлезлись и лоскутами сползли вниз, Это не буквы вовсе, а какие-то знаки. Точнее, один единственный знак, повторяющийся снова и снова. Круглое черное солнце встает над верхушкой пологой горы. И вроде бы нет в этих знаках ничего особенного, но как только он видит их, изба будто меняется, будто сходит с нее паутина и пыль, и все начинает выглядеть так, словно Мишаня влез туда, где его быть не должно. И вот вот придет хозяин, и он слышит уже за дверью, как водит носом его зверь, учуивший чужака. Он выбегает из комнаты, почти сваливается с лестницы и оказывается у входной двери. Полена исчезла, она закрыта накрепко. Он ломится в нее и стучится, чувствуя, как в висках барабанит сердце. Внезапно дверь просто распахивается, как будто ее кто-то держал, а потом отпустил. Снаружи стоит мужик в шапке, черная фигура в свете звезд. В эту секунду Мишаня уже знает, что это Васька Фин, что они разыграли его, прикололись над ним как над дебилом, развели, но он не может сдержать крика. Он орёт, что есть моча, ревёт как зверь на всю улицу, так что в черных пустых домах звенят уцелевшие окна, а потом бьет Ваську кулаками в грудь со всей силы. Тот отбрасывает его на землю, и у Мишани тут же на глаза наворачиваются слёзы. Васёк, ты кретин, конечно, шипит сквозь зубы Саня. Мелкий, ну ты чего? Пошутили же мы. Да какой он мелкий? Выше тебя и драться ещё лезет, усмехается Васька. Мишаня только всхлипывает, сжавшись в комок. Всё теперь опозорился, трус. Ну вставай, Васька протягивает ему руку. Вставай, пошли налью!» лью. Мишаня поднимает на него глаза, сквозь размазанные слёзы всё плывёт. И ему кажется, что небо над Васькиной головой будто река, переливается зелёным и серебристым. Не дождавшись ответа, Васька подхватывает его под руку и резко поднимает на ноги. Ты дрыщ такой, Миха. Он со kıт языком покамешаня отряхивает себя грязь. Приходи на турник после школы, покажу, как качать бицуху. Угу. А чего разревелся то Да я не ревел, Мишаня смотрит то на него, то на Саню. Нельзя сказать, что ему больно, нельзя признаваться. Оставь его, Санёк, у него же брат умер. Васька стаскивает с головы меховую шапку. А что это у тебя за шапка? Тут же переводит на него глаза Санёк. Да на заборе висела. Дурак ты, цыкает на него Саня. Это деда этого шибанутого шапка, наверное. И чё, в меня теперь вселится дух его? Васька сплёвывает на землю. Бухать пошли. А то мошки зажрали. В доме так как, не нагажено, нет, только надписи на стенах. Хе, ну это ничего. Тут мы и сами добавить можем художеств. Когда Мишаня заходит в избу старика в компании старших ребят, она кажется ему абсолютно другим местом. Обычная заброшенка с черепками посуды на полу и поломанной и растасканной селянами на костры мебелью. И как он не заметил этого, когда заходил. Даже лежанка собаки кажется простой грязной тряпкой на полу. Впрочем, знаки на стене остались прежними. Треугольник с кружком. многозначительно произносит Васька и заваливается на тахту. Что это значит-то вообще? Ты в курсе, что на этой хреновине где скорее всего и откинулся? цедит Саня щёлкая колечком на банке Сморзбери. Что, правда? Васька вскакивает, сбивая с боков пыль. Прикол. Он поднимает покрывало и рассматривает ветхую, но чистую обивку тахты под ним, потом откидывает его в сторону и садится. Мишаня нерешительно топчется у входа, до тех пор, пока Саня знаком не указывает ему на пакет. Он берет оттуда банку, открывает и делает глоток уже знакомой приторной спиртяги, потом садится на уголок тахты. Это правда, что у печи лицо сожрали. Спрашивает вдруг Васька так резко, что Мишаня давится и закашливается. Гроб-то закрытый был. П -п Правда, вымучивает из себя он, едва справившись с кашлем. Прям совсем, совсем. И даже лоб. Вась, ну ты дебил совсем, фыркает Саня. Ты чё спросил-то сам, понял? Ну я, ты извини, Мишаня, я соболезную, вот. Спасибо. Да не об этом я идиотина. Как лоб сожрать можно? Это ж кость. Тупые вопросы задавать зачем? взрывается Саня, чуть не подавившись. А, значит, лоб был. Мишаня ёжится от того, что перед глазами у него снова камень и сапоги. Но как он не пытается, ему не удаётся заставить себя посмотреть на лицо Петьки. «Отвали от него, а? Да всё норм, кивает прихлёбывая Мишаня. Да не норм. Вы слышали, что Слава назначил награду за зверя, который твоего брата сожрал? Слава? Мишаня недоуменно хмурится. «Но Слава, у которого раньше компьютерный клуб был. Он теперь кандидат в депутаты, всё носится, подписи собирает за возрождение посёлка и бла-бла-бла. А, точно, и к нам приходил. Мать не подписала. А что не подписала? Дура, что ли? Хотя понятно, если она с Николаем дружит. Сынь, ну ты чё на мамку-то его возмущается, Вася? Так а что? Из-за таких, как она, всё заживо гниёт, денег нет, живём как призраки. А Слава человек чёткий, обещает лисхоз открыть, работу людям дать. Не то, что её Николай. Он же тоже кандидат, только его программа какая-то мутная. Песька вот за Славку подписал, успел. Николай это тот белобрысый? спрашивает Мишаня. Лицо у него знакомое. А ты не помнишь? Директором школы был, потом уволился лет пять назад. Уехал в Питер, говорят, заработал денег, теперь вот вернулся. Фиг знает зачем, конечно, отвечает Санёк. М-м, протягивает Мишаня. Но Петька за него не подписал. Нет, земля ему будет пухом. Петя за славу подписал. Они пьют, не сговариваясь и не чокаясь, чтобы выгнать из головы уже эти блестящие от дождя резиновые сапоги. Мишаня приканчивает банку залпом и сразу чувствует, как тепло ему становится. Он даже разрешает себе нащупать взглядом в полутьме каракули на стене и долго играть с ними у себя в голове, переставляя с места на место, без толку пытаясь угадать их смысл, пока пацаны обсуждают вырубку заповедных лесов. У Сани звонит телефон. Чёрт, номер незнакомый. А кто это может быть? Мать твоя. Моя? А ты и сказал, что уходишь. Не, ей не до меня. Телефон есть? Нету. Тут Мишаня в первый раз за все эти дни сквозь пелену клюквенного поила и всего, что на него свалилось, вспоминает про лансер, который всё ещё стоит в лесу, и телефон, который дал ему Петька. Он заперт там в бардачке. Мишаня открывает было рот, чтобы сказать об этом парням, но вовремя спохватывается, даже сейчас понимая, Насколько плохой идеей будет ночная пьяная поездка в лес? Вот, баран, ответь. Саня суёт ему свою трубку. Мишаня берёт её, нерешительно глядит на номер на дисплее, и правда, мамин. Он уже готовится ответить, когда Саня вырывает телефон у него из рук. Мишаня смотрит на него ошарашенно. Да она поймёт по голосу, что ты пил, и проблем будет выше крыши. Я ей СМС напишу, что ты у нас ночуешь. Мишаня только кивает облегчённо. С матерью иметь дело ему точно не хочется, не сейчас. Он всё никак не может взять в толк, чего она не плачет. Почему она, как это её православное радио заладила на всё Божья воля так было угодно? Как это может быть угодно, чтобы его брата убили? Зачем тогда быть ей опорой и ещё там чем, если ей ничего не нужно? Если на всё чья-то воля и её это устраивает? Он снова глядит на непонятные значки на стене, и они плывут у него перед глазами, закручиваясь в водоворот. Когда Морсбери заканчивается, Васька идёт до машины за водкой, которую Тайком под кофтой прихватил с поминак. Она тёплая и гадкая, и даже запивать её нечем, но Мишане хочется продолжать, а ещё больше быть героем. Он собирается было предложить сгонять пешком в посёлок в круглосуточный магаз, Но потом вспоминает про банки в сенях. Не доверяя своему языку, ставшему будто слишком большим и липким для его рта, Мишаня просто вскакивает с тахты и несется в сени, снова спотыкаясь о перевёрнутый стул. Блин. Ты живой там? Приспичило, что ли? Живой. Мишаня показывается на пороге комнаты, триумфально потрясая трёхлитровой банкой. Это чё?» Морошка. Где нашёл? Да вон в сенях. Саня недоверчиво сдвигает брови, но не успевает он высказать своё недовольство, как Васька уже вскрывает банку перочинным ножичком. Пахнет зашибок, как у бабушки моей. А стаканчики есть? Мишаня снова исчезает в тёмном дверном проёме, слышится звон стекла, и он показывается с тремя пыльными фужерами. Вы с башкой что ли не дружите, то трогать всё. Это ж дом покойника, цедит сквозь зубы Саня. А тут все теперь дома покойников, Сань сам посуди пожимает плечами Васька, протирая рукавом пыль с фужера. Мёртвая деревня, мёртвый завод. Петька вон. Закатив глаза, Саня принимает фужер из его рук. Мишаня как-то постеснялся им сказать, что никогда до этого не пил водку. Он и сладкую эту фигню из банок раньше ни разу не пробовал. Ощущение от олокашки всегда было такое странное, неуютное будто ему в голову кто-то влез и мысли читает но он пьёт всё равно тем более с морожкой это даже вкусно петька точно бы выпил тоже поэтому как сказать нет когда два его лучших друга наливают и наливают снова он должен пить столько же сколько они чтобы не прослыть каким-то мелким слабаком, он и так облажался уже перед ними достаточно наконец васька отрубается на такте а сонёк отправляется спать в жигули Поёживаясь от холода, Мишаня устраивается клубком в ногах у Васьки и закрывает глаза, но сон не идёт. Вместо него идут какие-то картинки, цветные пятна, треугольники с кругами, они переливаются одно в другое, как в калейдоскопе. Если смотреть на них очень внимательно, Мишане начинает казаться, что голова его поднимается над кроватью и его мотает, кружит из стороны в сторону. Он едва успевает выскочить на крыльцо, Когда у него изо рта начинает литься жгучая кислая жижа, его сгибает пополам, он присаживается на ступеньку крыльца и просовывает голову между коленек. Мишане кажется, что он сейчас умрёт. Так болят при каждом спазме у него глаза, как будто сейчас взорвутся прямо вовнутрь черепа. Его выворачивает, пока желудок не опустеет, а потом рвёт ещё немного чем-то горьким, как будто нечеловеческим потому что разве в теле человека может быть такая мерзость он зажимает голову руками пытаясь остановить её чтобы она перестала вращаться как в центрифуге и тут он слышит вой протяжный тоскливый где-то близко но в то же время как будто из-под земли он хочет было вскочить побежать на звук но тот сразу затихает и сколько мишаня не прислушивается больше он ничего не слышит Он так и засыпает с головой между коленями, а просыпается от холода, когда небо над торчащей вверх дырявой заводской трубой становится бледно-серым. Из рта валит пар, высохшая трава искрится инеем в мутных солнечных проблесках. На ватных ногах он встаёт, ищет что-то, сам не знает что, находит на заднем конце двора заросший травой колодец. Тонкая корочка льда с хрустом трескается под весом ржавого ведра. Смешаня тянет его со дна и пьёт. Пьёт, никак не может напиться. Эта вода самая вкусная, что он когда-либо пил в своей жизни, хоть она и настолько ледяная, что от неё нёба не имеет. Напившись, смешаня идёт к избе, но поворачивает назад, зачерпывает ещё ведро и снова пьёт. Потом проверяет в машине спящего за запотевшими стёклами саню. Рот у того открыт, И наружу свисает нитка слюны, как у дурака. Мишаня смеётся тихонько в кулак и идёт в дом. Тело у него болит, но спать совсем не хочется. Обудить пацанов он не может, как-то это не по потоварищески. А они ведь теперь товарищи, наверное. От скуки Мишаня начинает копаться в шкафах, в сенях, перекладывает с места на место какие-то книжки, тетради, всё кажется не таким уж ветхим. У него такой же учебник по истории сейчас в девятом классе, как этот, который он находит среди хлама. Под ним ещё одна книга. Страницы жёлтые, порванные по краям, она по-настоящему старая, в ней буквы даже другие, каких нет уже. Он смотрит на обложку, облезшая позолота, под ней выбитые в картоне буквы из мрака. Он открывает её наугад и натыкается на фото. Оно не старое, но даты нет. На снимке группа людей. Он присматривается поближе и узнаёт Петьку, дурацкую его крашеную чёлку, какую он носил ещё в школе, классе в восьмом. Рядом с ним девчонка с чёрными волосами и ещё два парня. Они сидят сверху на камне, в том самом, где Петька умер. Мародёрство? раздаётся за его спиной. Мишаня машинально сует снимок в карман. нет, просто Да ладно, нормально всё. Я тоже думал о том, чтобы тут осмотреться. Наверняка у деда порнуха была, произносит Васька лениво позявывая. советских времён небось ещё самодельная. Мишаня смеётся, фальшиво и хрипло, горло у него дерёт. Поехали по домам, что ли? Мать твоя, конечно, вздую тебя, но что делать? «Да она на работу ушла. Это в субботу-то, Она каждый день. Васька невесело ухмыляется. И они идут к машине. Хотя Мишаня почти наверняка знает, что матери дома нет, он отпирает дверь в квартиру с осторожностью взломщика, поддев её изо всех сил плечом, так чтобы не скрипнуло, когда ключ проворачивается в замке. Времени 9:00 утра есть надежда, что дед ещё спит. Но дед не спит. "Миша!" кричит он, приоткрывая костылём дверь. "Явился!" Дальше следует отборная брань. Но хоть матери нет, вздыхает про себя Мишаня и крадётся по коридору. Ты оглох? Дед силой бьёт костылём в дверь, так что она распахивается, обличая застывшего как олень в свете фар посреди коридора Мишаню. Сам дед валится с кровати и заходится кашлем напополам с матом. Мишаня тут же, не дав двери закрыться, заныривает в комнату к деду. Обычно ему невыносим запах перегара, но сегодня он понимает, от него и самого видать разит, поэтому амбре не кажется таким уж тяжёлым. Он поднимает неловко дёргающееся костлявое тело деда обратно в месиво размётанных простыней и накрывает его шипящей рот-маской, тянущейся от притаившегося за тюлем кислородного баллона на длинной мутно-жёлтой трубке. Дед сопит, потом его глаза проясняются, И он долго смотрит на Мишаню, прежде чем оторвать от лица наморник и заговорить. Ты бы мать пожалел. Да я же ей СМС написал. СМС он написал. Да ей твоя СМС ей сын нужен, рядом, живой. Мишаня только пожимает плечами, неловко притулившись на краешке кровати. Про себя он думает: никто ей не нужен. Ну, может, кроме того Белобрысова. Мужиком был бы, помог бы немного, вместо того, чтобы волондаться невесть где. Один уже довал андался вон, тем временем не унимается дед. Ты сапоги мои вернул, кстати говоря. Мишаня смотрит на него часто моргая. Он с ума сошел или шутит? Но как спросить-то, что ли так и сказать: "Дед, зачем тебе сапоги, ты ж хромой?" На антресолях, говорит Мишаня вслух. "Арожь Это я не знаю." У печки было оно. Хоть сапоги целы на том спасибо. Кривтин дед. «Папиросы передай мне. Мишаня послушно протягивает пачку. Сам-то хочешь? Дед кивает на папиросу в своей руке. Мишаня качает головой. И в кого ты такой правильный уродился? Вся стать в отца своего блаженного. Куда ходили-то хоть вчера? Туда к заводу, в старый дом один. И на кой чёрт Ребята хотели печку помянуть. А здесь не поминалось. Миша не жмётся. Дед как будто читает его мысли. Да знаю я. там у всех были счастливые времена. Здесь нечего вспоминать. Да он здесь и не жил почти. Как от армии бегать начал, его тут и видно то не было. Мишаня смотрит на деда с благодарностью. Слова ему даются тяжело, особенно когда идут от сердца, и дед про это знает. Дед: А зачем к нам вчера директор школы бывший приходил? А ты лучше мать свою об этом спроси. Дед вздыхает как-то особенно мрачно, и Миша не решает больше его ни о чем не спрашивать. Вместо этого он лезет в карман куртки и достает смятую карточку 10 на 12 Смотри, что нашел!» Пальцы деда с шарнирами артрита и черными трещинами, похожи на корни выкорчеванного дерева. Когда он берёт из рук Мишани снимок, тому кажется, что дед порвёт его или скомкает, не рассчитав силы. Но он только подносит его к лицу и долго рассматривает. Удивительно, но во всём его сломанном теле единственное, что сохранило силу глаза. Он всё видит, даже слишком много иногда. Поэтому, наверное, и пьёт столько водки. И где ты это нашёл в старом доме вашем? Не, напротив. У Павла, что ли? Какого Павла Константиновича? Он напротив жил, который внучку убил. Дед морщит нос усыдые лоскутки бровей, повторяешь всякую ересь. А что с ней стало? Вот она. Дед тыкает кривым пальцем на девочку с черными волосами на снимке. Уехала она. Куда? Да кто ж знает? Мишаня чешет затылок. А ты не помнишь ее? Приходила часто. С печкой в одном классе была, только имя запамятовал я. Помню, кажется, Мишаня сверлит фотографию глазами до тех пор, пока девочка на ней не оживает и не начинает смеяться, отбросив назад длинные чёрные волосы. Но он не знает, это он вспоминает или фантазирует сейчас. Фантазировать он любит. Ольга? Нет, Ольга это мать её, бурчит под нос дед. Это Ольга в лесу повесилась. Вот же ты информированный. Дед причмокивает на последней затяжке и тушит папиросу в чайном блюдце. А тебе какое дело? Ну, просто так интересно. Так вы что, в доме у Павла безобразничали? Мы просто посидели там немного. Посидели? дед хмурится. Посидели они. Он смотрит на фотографию внимательно. А потом как-то почти брезгливо отбрасывает ее на стол. Та еще, компашка, ничего не скажешь. Почему? Мишаня тянется за снимком. Печку зверь задрал, загибает пальцы дед. Девчонка, делась не пойми куда, вот этот парень потлатый, с какого-то перепугу в прошлом году выехал на переезд закрытый, его поездом пронесло еще километр. А вот этот пацан не местный он был, залетный какой-то. В тюрьму усел. Он тыкает пальцем высокого скуластого юношу, стоящего позади девчонки. Их пальцы переплетены. На вид он старше остальных и как-то круче. А за что сел? Да не помню уже. Там в тюрьме, говорят, их сгинул. Сгинул? Это умер, что ли? Старик кивает, Мишаня рассматривает лица ребят на фото, пытаясь уловить в нем какой-то знак предвещающий каждому из них плохой конец. Но это просто снимок, который служил закладкой в старой книжке, больше ничего. Дед заглядывает ему через плечо и трясёт в воздухе скрюченным пальцем. Куда ни кни, одни пропащие, конченные. Настя. 6. Но Настя на всякий случай проверяет ещё раз на лежащих рядом со старым бабушкиным будильником На часах Артура. Неужели уже шесть? Но На улице так темно, слишком темно. Артур пришёл только в три, поэтому и она уснула тоже только в три, прижавшись носом к ложбинке между его лопаток. Кажется, глаза-то закрыла всего на минуту. Она скидывает с себя одеяло и готовится спустить ноги с кровати. Встаёшь? Тёплая рука Артура ложится поперёк её головы живота стою. Может, ну нафиг? И в этом его, ну нафиг, воплощается сразу столько всего невыносимо приятного и совершенно невозможного, что Настя прямо-таки ненавидит его в этот момент. Нельзя, уволит. Коротко бросает она и поднимается с кровати одним волевым рывком, как будто в воду ныряет. Укройся с головой, свет включу. Она собирает в охапку форму, конспекты, учебники и тащит всё на кухне. — Насть раздаётся из комнаты, когда она уже чистит зубы. Что? Она шлёпает по паркету на его голос. Чего не спишь? Ты придёшь сегодня? А это обязательно. Он высовывается из-под одеяла, в темноте ей не разглядеть его лица, только силуэт на подушках и светлые отросшие волосы. Ну я думал, тебе будет весело. Катю возьми. Я буду сам музыку ставить, включу твою самую любимую песню, если ты, конечно, когда-нибудь скажешь мне, какая она. Настя усмехается, рассматривает проступающие в темноте симметричные черты его лица. Ей до сих пор трудно привыкнуть к его лицу. Оно кажется ей слишком правильным, и оттого совершенно ненастоящим. Но приходи. Это же весело, Хэллоуин праздник. Да никакой это не праздник. Вот же зануда. Смотри, что у меня есть. Артур свешивается с кровати и тянется рукой к валяющемуся рядом рюкзаку. Иди сюда. Настя послушно подходит к кровати. Что там? Наклонись, мне твоя голова нужна. Она хихикает, слышит, как шуршит пакет, потом чувствует его пальцы у себя в волосах. Вот, включи свет. Что это? Она ощупывает бархатный обруч у себя на голове, потом тянется к выключателю. раздается щелчок. В мутном зеркале платяного шкафа отражается ее бледное скуластое лицо. Из спутанных серебристых волос торчат как рога два кошачьих уха в черном кружеве. Я думал, ты будешь прекрасной черной кошкой, служанкой сатаны. Но Настя не слышит его. Обруч сдавливает ей виски, и она стряхивает его со своей головы истеричным рывком, как паука. Насть, ты чего? Откуда? Произносит она на шаг отходя от упавшего ей под ноги обруча. Откуда вообще ты взял, что я кошек люблю? Артур садится на кровати. Здрась, приехали. Но ты подкармливаешь же уличных все время. Думала я не знал, Это не значит, что я их люблю. Это ничего не значит. Меня ты тоже кормишь. Это тоже ничего не значит. Я на работе полпитерех булочками с корицей кормлю. Она пытается выдавить из себя улыбку, притвориться, что все это сарказм, чтобы как-то спасти положение. Что ж мне, всех любить прикажешь? Он поднимает руки, как будто сдается и отворачивается от нее. В этот момент её охватывает приступ паники. Не надо, чтобы он сдавался. Как она без него будет, если он сдастся и просто плюнет на всё? За последние месяцы она стала так зависима от его присутствия, от чая, который он заваривает ей, от простых обыденных разговоров на кухне, от его рук. Прости. Я знаю, что ты хотел как лучше, просто просто я совсем тебя не знаю перебивает он. Вместо ответа она поднимает обруч с пола и держит его в кончиках пальцев на вытянутой руке. Просто это не я. Отлично. А кто ты, Настя? Ты мне не даешь себя узнать. Отталкиваешь, как только я приближаюсь чуть ближе, чем тебе хотелось бы, будто вот у тебя там двойное дно и ты там что-то страшное прячешь. Может, и прячу. Может, расскажешь? Я ведь знаю, ты хочешь рассказать, но молчишь. И все гниет внутри и снаружи, как эта чертова квартира, из которой ты никак не можешь решиться вынести на помойку все барахло. Настя снова ловит свое отражение в пятнистом зеркале бабушкиного платинового шкафа. Позади стопки с книгами, высотой почти с человеческий рост, Подоконник, уставленный безголовыми фигурами, картинами с кособокими растральными колоннами и закатами на Неве. И на фоне всего этого она, бесцветный мотылек, засохший между стёкол, лоскуток серо-розового крыла. Ну что ты молчишь? Что там такого страшного может быть, что ты так это оберегаешь? Настя поднимает на него глаза. Надо что-то сказать. А хочешь, я тебя свожу в дедову мастерскую? Ты же меня сто раз просил. Там окна панорамный. Её взгляд соскальзывает на красные цифры электронных часов. Ах, чёрт, мне пора. Пойду в душ. Сегодня завтра это свидание. Артур молчит, смотрит в свой телефон, медленно листая пальцем картинки на экране. Слышишь? Я пошла в душ. Конечно, ты же опаздываешь. Сухо отзывается он, не отрывая от телефона глаз. Прости. Она кладёт обруч на тумбочку у кровати. В душе она включает горячую воду и встаёт под струю кипящую, будто наказывая себя. Он не виноват. Он хороший. Это она, она плохая, конченая». Настя закрывает воду, накидывает халат и выходит из ванной. Ну эту работу, думает она, останусь здесь. Ты спишь? зовёт она в темноту. Её голос угасает в недрах пустой квартиры. Приоткрыв дверь подъезда, Настя всматривается в мутный колодец двора. До восхода ещё далеко, но фонари уже погасли. Только жёлтые квадраты окон, будто плавающие в пустоте, разбавляют полумрак. Она зажимает между средним и указательным пальцем ключ, крепко до боли, так чтобы сразу можно было им ударить, и распахивает дверь. Никого. До метро она почти бежит, то и дело оборачиваясь. Воздух стынет от холодного дыхания реки, обжигает горло на вдохе и морозит зубы на выдохе. Она сворачивает на яркий и уже оживший Каменноостровский проспект и кажется, только тогда решается сбавить шаг. В кармане начинает вибрировать телефон. Артур? Но нет. Снова тот далёкий номер, который она по глупости набрала два дня назад. 6 пропущенных. Она засовывает мобильный поглубже в сумку и ныряет в метро. За этот долгий день Настя видит дневной свет только минут пять, когда выходит подышать на перерыве. Она не курит, но спускается с курильщиками по чёрной лестнице и стоит, глядя на отрезок низкого серо-коричневого неба над головой, пока её не зовут обратно. Эти последние несколько дней ей особенно тесно среди домов, особенно громко от машин, голосов и телефонных звонков. Особенно больно вдыхать тяжёлый металлический воздух Петербурга. Когда Настя, задыхаясь от быстрой ходьбы, сворачивает с Невского проспекта на Думскую, она забывает обернуться. Вспоминает об этом уже у дверей бара, но теперь ей уже никак не вычислить в многоголовой костюмированной толпе того, кто шел за ней от троллейбусной остановки. Если, конечно, кто-то шел. Витрина бара переливается разноцветными огоньками гирлянды, которую повесили на прошлый Новый год, да так и не убрали. Сквозь замызганное стекло ей видно черная загагулино барной стойки с покачивающимися над ней красноватыми абажурами. Круги света скользят по лицам двух девушек в одинаковых костюмах медсестер, которые склонились к Артуру и что-то объясняют ему, периодически срываясь на хохот. У Артура полосатая футболка, светлые волосы заправлены за уши, глаза будто подведены черным. Впрочем, ей возможно это кажется из-за игры света и теней. Одна из медсестер накрывает его ладонь своей. Настя наблюдает за этой сценой через стекло очень внимательно. Секунда замирает, как пуля в матрице. Но Артур тут же выдергивает руку и лезет в кассу за сдачей. Настя выдыхает, потом вынимает из волос шпильки и позволяет им рассыпаться по плечам угловатыми серебристыми волнами. Она надевает на себя кошачьи уши уже в самых дверях. Так что когда Артур ловит ее взгляд, Он тут же расплывается в улыбке и кричит, перекрикивая музыку. Ты пришла? Пришла. Она приземляется у стойки. Девицы обдают ее холодом своих взглядов, но она даже не замечает этого, потому что через стойку к ней тянется теплый рот Артура. Ох, какая. Он целует ее и зажмуривается. Настя хочет сказать ему, что ей совестно за то, что было утром, что она сама не знает, что на неё нашло. Но в бар вваливается шумная компания, и Артур отходит к другому концу стойки мешать им боярских. Настя остаётся одна. Назойливая рок-музыка так и норовит забраться ей в голову. Она хочет зажать уши, уже тянется руками, как вдруг в дверях показывается знакомая фигура. Катя. Она спешит к ней. Российский между людьми, собравшимися вокруг стойки, как ил, прибитый к берегу прибоем. Катя, привет. Она не замечает стоящего позади неё высокого парня в капюшоне. Всё её внимание обращено на кошачьи уши, венчающие кудрявую Катину голову, точь-в-точь точь похожие на те, что надеты на ней самой. Теперь всё ясно, это Катина идея. Настюша. Катя заключает её в объятия. Какие мы с тобой кошечки? Судя по тому, как блестят её глаза, этот бар не первая остановка. Да уж. Мяу. А это Сергей. Катя делает полшага в сторону, как ведущая телемагазина, торжественно указывая настоящего позади парня и едва заметно подмигивает Насте. А с фоткой нас с Настей, пожалуйста, Серёж. Катя протягивает ему телефон и подхватывает Настю под руку, плотно прижимаясь к ней своим надушенным красным пальто. Настя поднимает глаза на объектив, потом на скрытое за ним лицо. Она отскакивает инстинктивно, толкает Катю так, что та почти что падает на парня позади себя, и он разливает ей на пальто пиво. Её спутник едва успевает подхватить её под локоть и помогает отряхнуть капли с мгновенно почерневшей красной ткани. Но Настя ничего этого уже не видит. Она стоит в единственной кабинке туалета, прижавшись спиной к двери и пытается дышать, но выходит пока очень плохо. Она остается там, пока в кабинку не начинает барабанить собравшаяся очередь. Но сколько можно? Настя отпирает дверь, и выходит наружу, игнорируя укоризненные взгляды, протискивается мимо толпы, диванов с дырками от сигарет в обивках и дребежящих столов для кикера. Может показалось. Стараясь не поднимать глаза, Настя идет к стойке бара, где Артур уже наливает для Кати вереницу разноцветных стопок, которые переливаются как елочные игрушки в красноватом свете ламп. Ее спутника нигде не видно. А вот и ты. Ага. Что? Так страшен мой мужик? А он твой мужик? Поднимает бровь Артур. Пока непонятно, но надеюсь, станет им к концу вечера. Катя сгибает пальцы как когти. Мяу. Режим хищницы активирован. Откуда ты его знаешь? Ну я же тебе говорила, познакомились ВКонтакте. Катя довольно улыбается и протягивает Насте рюмку. Так что? Что думаешь? Да не успела я ничего подумать. Меня толкнули просто, и я побежала в туалет замывать пятно. Боярский на платье попал. Врёт Настя слишком подробно и избивчево, чтобы даже самой хоть на мгновение этой лжи поверить. Всё-таки ты такая корова иногда, а не кошка. Катя обнимает Настю за плечо и чмокает в висок. Ну что, за кошечек? Артур настороженно косится на Настю, но она только улыбается и опрокидывает рюмку в рот. На вкус шот омерзительный!» Но от него Настя сразу расслабляется, и ее задранные до этого почти к самым ушам плечи потихоньку начинают опускаться. Показалось. Ну, конечно, показалось. Иначе и быть не могло, думает она, прижимаясь к Артуру. А вы прям Курт и кортни произносит Катя после второго шота, который пьет она уже в одиночку. В смысле, что однажды она снесет мне башку. Ухмыляется Артур и целует Настю в висок. Нет, в смысле, вы классно смотритесь. А у Курта это был суицид. Ну-ну. Саркастично причмокивает Артур. Суицид под названием Сумасшедшая ревнивая баба. Настю улыбается, но у нее выходит заучено механически. Она не слушает, о чем они говорят, а только обводит глазами бар. А где твой друг? Вышел, ему позвонили. Кстати, фотка вышла угарная, смотри. Катя протягивает ей телефон. Настя на лицо на маленьком снимке размазано так, что черты скачут, как в глазах у пьяного. Она смеётся фальшиво и со вздохом опускается локтями на стойку, будто хочет лечь. Ты совсем на нервах последние дни. Артур накрывает её руки своими. Повеселись сегодня, расслабься. А то кроме своего универа, работы и пыльного склепа, который называешь квартирой, ты и жизни не видишь. Соглашусь с предыдущим оратором, тебя надо чаще вытаскивать в люди. Произносит Катя и тут же устремляется к дверям, завидев знакомых. Не грустишь? тихо спрашивает Артур. Настя поднимает глаза и смотрит на него сначала рассеянно, а потом нежно. Устала. Ты слишком много взяла на себе. Ну, Артур, жить-то мне на что-то нужно. Переводись на заочку. Не переведусь. Это как-то не круто. Да причём тут это? Мне нравится учиться, понимаешь? Я люблю университет. Да, это выдуманный мир. Это как быть внутри книги, отсрочка реальности. Но я так люблю ходить на лекции, читать, слушать, вникать во всё. Понимаешь, когда я там, я забываю. О чём? обо всём. Отключаюсь, знаешь. Вздохнув, он берёт в руки тряпку и начинает тереть стойку. Что сегодня интересного было? В этот момент Настя отчётливо ощущает на себе чей-то колючий взгляд, обжёгший её, как спрятавшаяся в высокой траве крапива. Резко оборачивается и видит Катиного спутника. Он далеко у дверей. Катя трётся о его локоть, не дать не взять кошка. Насть отворачивается, потом снова поднимает взгляд, сверлит глазами его лицо. Он смотрит на неё в ответ через всю комнату, холодно и спокойно. Он высокий, под метр девяносто, и от этого немного сутулый. Раньше был таким, сейчас нет. Сейчас его плечи будто шире. А скулы острее, как нарочно подчеркивают блеск черно-зеленых, чуть раскосых глаз. Одни углы, а не лицо, думает она. Он совсем некрасивый, Но она помнит каждую черточку этого лица, не только глазами, но и губами, пальцами. Если это правда он, то на виске под волосами у него должен быть шрам. Она помнит его на ощупь, даже сейчас ощущает под пальцами. Тогда той ночью, три дня назад, волосы у него были почти до плеч, и на нем была длинная серая шинель. А сейчас кожаная куртка и толстовка Зенит. Он подстрижен, виски почти сбриты, длинные черные волосы на макушке зачесаны назад. Он отворачивается, с улыбкой смотрит на Катю, что-то говорит. Нет, не он. Не умел он так улыбаться никогда. Или все таки он? Настя пытается снова поймать его взгляд, но тот упрямо будто нарочно не смотрит. Насть, Прием, прием! ты чего застыла? Что? Она оборачивается и смотрит в светло-голубые глаза Артура. Что на парах было, спрашиваю? Русские писатели жертвы репрессий. Например, Гумелёв? Нет, более камерные. Это какие? Да ты не знаешь таких. Артур кидает на неё быстрый обиженный взгляд, но она не замечает его, снова и снова оборачиваясь в сторону дверей. Ждёшь кого кого-то?» Нет. А что смотришь туда? Просто так. Так что за репрессированные? Наверняка я слышал, ты плохо обо мне думаешь. Дай хоть один пример. Барченко. Это кто? Писатель, отвечает она с косой улыбкой. Акультист. Его НКВД сначала отправило в экспедицию на север искать шаманов, выведывать у них Настя снова ловит взгляд мужчины у дверей, и ее дыхание прерывается. У них выведывать обряд Какой обряд? Что? Ты сказала выведовать обряд у шаманов? Обряд? Оговорилась. Она с трудом опускает ресницы и переводит взгляд на Артура. Они хотели знать, можно ли использовать знания шаманов с русского севера, чтобы контролировать массы. И как? Их всех убили шаманов и Барченко и его руководители всех пытали и расстреляли в подвалах НКВД. Ого. Это вы на литературе проходите такое? Мы разное проходим. В прошлый раз нам говорили о страхе как о движущей силе. А теперь о расстрелах и гипнозе. Чудненько. А я-то удивляюсь, чего ты такая дёрганая. Настя усмехается, вновь ища глаза в толпе. И что он написал? Несколько романов, рассказы, еще исследования. А что самое известное? Роман Из мрака. Готично. Там про что? Но Настя уже не слышит его, потому что перехватывает взгляд Катиного спутника в воздухе на полпути к себе и замирает. Это он. Это не может быть никто другой. Он точно так же смотрел на нее в ту ночь вот такими же глазами. А теперь он здесь. По-настоящему здесь. С ней в одной комнате. Ей страшно. Она приходит в ужас такой, от которого подгибаются колени и дрожат пальцы. А ещё откуда-то из солнечного сплетения поднимается вверх бурлящая ярость или радость. Может, это восторг, такой горячий, что она путает его с яростью. Алло, Настя? Так про что книжка? Может, я читал? Раздается голос Артура откуда-то издалека. Извини, мне нужно в туалет. Бросает она, не оборачиваясь, и расталкивая толпу, идет прямо к незнакомцу, не сводя с него глаз. Что тебе нужно? произносит она, остановившись в шаге. Он смотрит на нее и как будто улыбается одними уголками губ. Что тебе нужно? повторяет она громче, по-прежнему глядя ему в глаза. Наконец он наклоняется к ней так близко, что его губы щекочут ее кожу и кричит ей в ухо. Тут слишком громко, я не слышу, что ты говоришь. О чем болтаете? Перекрикивает его возникшая откуда не возьмись Катя. Ни о чем, просто так. Катя смеется и что-то щебечет в ответ, похлопывая его по руке, но Настя не слышит только смотрят на него, а он улыбается. «Пойдем в туалет? Вдруг щиплет ее за руку Катя. Пошли. В очереди в кабинку она опять что-то болтает, Настя кивает в такт, и не в такт, пока Катя не задает ей вопрос. Что не так с Сергеем? Что? По спине Насти пробегает ознок. Ну он слишком идеальный. Просто чувак из ВК, знаю его неделю, а уже и ужинать водил и в кино. И вроде не слишком озабоченным, В чем подвох? Я не знаю, отвечает Настя пересохшими губами, оглядываясь через плечо. В баре стоит гул голосов, перемежающийся радостными возгласами игроков в кикер. Пленка дыма и розовый низкий свет ламп делает все нереальным, каким-то замедленным и плоским. Он мой ровесник, ему 25, продолжает тараторить Катя, подкрашивая губы и глядя в мутное зеркало. Где работает, я так и не поняла, но явно не бедный по шмоткам понятно. Ну и по телефону его вообще. Он не из Питера и и тут все выключается. Утихает, тонет, сдувается, гаснет лампочка за лампочкой, как парк аттракционов, из которого ушли все люди. Или нет, люди и свет все еще здесь. Это происходит только у Насти в голове. Это глухая, влажная темнота, которую разрывает один только звук. Клавиши, потом нарастающий дребезжащий шум и голос. Руки на ее предплечьях, они мешают ей провалиться вниз. Она выкручивается, высвобождается. Зрение возвращается к ней, как в туннеле кругом тьма и только вдалеке картинка. Двое мужчин по разные стороны бара. Один пониже, блондин, второй высокий, И у него вместо лица что-то похожее на воронку воды, утекающей из раковины. Подержи мою сумку, пожалуйста, произносит Настя спокойным, уверенным голосом, перевешивая ее на Катя на плечо. Ты куда? Сейчас вернусь. Она идет как по канату на эти звуки, на песню, на голос. Ключ уже зажат у нее между пальцев. Я же своей рукою...» раздается из колонок над головой. Она подходит, останавливается, трогает его за плечо. Он оборачивается. И она бьет его в этот водоворот, который у него вместо лица. Сердце твое прикрою, продолжает играть песня. Ещё и еще раз. С каждым ударом черты становятся яснее. Сердце твое двулико Наконец кто-то ее оттаскивает, пальцы с ключом разжимаются. Сверху оно обито мягкой травой, а снизу каменное, каменное дно. Она приходит в себя от звука их голосов. В смысле? Это шок. У кого? У неё? Да нет, у меня. Я даже не поняла, что произошло. Мы были во втором зале возле туалета. Она просто вдруг сказала: "Подержи мою сумку" и пошла. Катя то ли икает, то ли проглатывает одинокую нервную смешинку, как будто переключила. У неё с нервами последнее время всё хуже и хуже. Да, уж тонкое наблюдение. Ладно, пойду чайник поставлю, что ли. Настя притворяется спящей, пока Катя не выходит из комнаты, тихо затворив за собой дверь. Она дома у себя. Подушка под её головой знакомая, родная подушка не успевshe ещё нагреться. Значит, она тут недавно. Дорогу домой она не помнит. В голове только пара цветных вспышек. Что-то произошло, что-то плохое. Но на месте этих событий даже не чернота, их просто нет. Сначала она была в баре. Там был он, тот самый. А потом сейчас она здесь. Она разрешает себе не открывать глаза. Решает пойти по самому лёгкому пути просто притвориться спящей, пока откуда-то из глубины её недоступного, как абонент сотовой сети мозга, прорывается слабый сигнал. "Коты мои!" Она поднимается на кровати. "Сколько время?» Ты не спишь?" Звучит из полумрака голос Артура. "Нет, мне надо котов кормить." Она свешивает ноги с кровати, понимая, что кто-то переодел ее естественно, в платье в ночнушку. Настя, какие коты ты бредишь? Спать ложись, не умрут до завтра. Он кладет руки ей на плечи, и пытается положить обратно в кровать. И её тело тут же деревенеет, и он отпускает ее, будто прикоснулся к раскаленной плите. Мне надо их покормить, они голодные. Чеканит она. Артур молчит. Он очень редко молчит, и это напрягает ее хуже всяких обвинений. Она поворачивается к нему. Его лицо, обычно такое родное и теплое, в свете уличного фонаря, пробивающегося через занавеску, выглядит отстраненным и чужим. Что я сделала? Не помнишь? Нет. Как нет? Ты же в сознании была. Сама такси вызвала, сама переоделась. Она закрывает глаза. Перемигивающиеся красные и синие огоньки гирлянды в витрине бара. Две девицы в коротких латексных платьях медсестер, разноцветные стопки. Катина красное пальто. Её снова передёргивает, когда она видит лицо в толпе. Зачем, Настя? Почему? Ты напала на человека? Я не знаю. Кто он такой, что он тебе сделал? На это Настя ответить может и отвечает, на этот раз честно. Он ничего мне не сделал. Тогда зачем? Я правда ничего не помню. Шо ты, наверное, белочку словила. Ты выпила один. Ты не веришь мне? Ты бы знала, каких трудов мне стоило все разрулить. По его лицу видно, что он хочет сорваться на крик, но вместо этого переходит на шёпот, от чего и делается еще страшнее. Чего стоило отмазаться от ментов, которых вызвали какие-то бдительные граждане. Чего стоило убедить этого чувака, уже, видимо, бывшего парня твоей лучшей подруги, не писать заявление. Господи. Настя роняет лицо в ладони. Прости меня, Артур. Да не в прощении дело. Я больше так не могу. Я же вижу, я знаю, что ты врешь. Потому что если не врешь, что ты больная и опасная для общества, и я не обниматься тут с тобой должен, а к врачу отвезти. А то вдруг я следующий, и нападешь ты не с ключом, а с ножом. Или как вам недавно, с утюгом выскочишь. Ты это понимаешь? Да. Понимаешь, хорошо. Потому что если не понимаешь, что я просто дождусь утра и отвезу тебя к врачу, Настя. Прости меня. Ты должна мне все рассказать. Что ты прячешь? Что тебя гложет? Или говори мне сейчас, или я пойду. Она встает с кровати, потом снова садится. Он напомнил мне одного человека какого? Ты не знаешь? Так расскажи мне. Настя сглатывает и обнимает свои колени. Мы были знакомы, когда мне было 14. Он тебя обидел? Нет. Тогда почему ты на него набросилась? Я не знаю. Опять секреты. Нет, никаких секретов. Она и правда не знает. Но только Артур не поверит ей сейчас, это уже понятно. То есть ты встретила в баре старого знакомого и напала на него? Нет. Всё не так. Он приходил раньше, три дня назад. Сюда ждал у подъезда, когда кошек ходила ночью кормить. Да. Опять твои чёртовы кошки. И что сказал? Я не знаю, я убежала, когда увидела его. Может, это не он? Это он. Того тоже звали Сергей. Нет, по-другому. Так может все таки не он? Он. Я знаю, он. Он зачем-то нарочно сменил имя и остриг волосы и втерся к Кате в доверие. Это все, чтобы меня достать. И ты все это поняла и напала на него? Артур поднимает бровь. Ты понимаешь, как это звучит? Да. Выдыхает она. Угу. Артур ходит по комнате, потом садится рядом с ней. А зачем он тебя преследует? Я не знаю, правда. Но на самом деле она знает абсолютно точно. Артур долго смотрит на нее, сдвинув брови. Настя тебе надо выспаться как следует. Мы завтра обсудим, что делать дальше. Но у этого будут последствия. Что делать? Она съеживается в комок. Завтра, завтра все обсудим. Ты останешься? Да, только чаю пойду попить с Катей, пока ее такси едет. Я имею в виду Ты останешься со мной. Тебе надо поспать. Не ходи никуда завтра, я тоже не пойду. Побуду с тобой. Он склоняет голову на бок и долго смотрит на неё. Так что Настя начинает волноваться, что с ней, с её лицом что-то не так. Наконец он тянется к ней и стаскивает с её головы кошачьи уши. Женщина-кошка Артур, мне надо их покормить, правда. Голодные же котята. Я быстро. Ты выйдешь со мной? Он неохотя кивает. Настя выходит в коридор и накидывает пальто. О! произносит появившаяся в дверях кухни Катя, но Артур успевает приложить палец к губам. У меня как раз такси приехало, проводите. Проводим. Настя заодно идет котов кормить. Прости меня, пожалуйста произносит Настя, глядя на носки бабушкиных сапог, в которые обуты её босые ноги. Да ладно, Настюх. Ну, белочку словила, бывает. Катя обнимает её за плечи, и они прямо так в обнимку выходят за дверь квартиры. Конечно, Сергея мне вряд ли теперь что-то светит, но, честно говоря, я и не рассчитывала ни на что. Слишком уж он был хорош. Теперь со шрамом на лице. Хотя бы будет у него недостаток. Пока они ждут, не спеша кряхтящий лифт, Катя смотрит на Настю с озорным огоньком во взгляде. Но Настины глаза остаются мёртвыми. Под фонарём тормозит жёлтое такси. Мороз сменился оттепелью, и всё вокруг переливается от множества крошечных капель. Где-то невдалеке Настя чуть слышно подзывает котов и раскладывает еду из банок в разноцветные пластмассовые миски. Стараясь не порезать пальцы об острые края, Катя берётся за ручку пассажирской двери, затем поворачивается и смотрит на Артура. Что скажешь? Я думаю, она готова, мягко произносит он, поймав её взгляд. Нет. Нужно ещё немного подождать.